Глава пятнадцатая. Секрет постоянства. Почему скучные люди более успешны, чем авантюристы? Биржевые дельцы, все с расстегнутыми воротничками и с закатанными рукавами, одновременно кричат в телефонные трубки и жестикулируют так, словно речь идет о жизни и смерти. В воздухе пахнет грозой. Периодически кто-то швыряет телефон на стол, словно хочет его разбить. Затем люди снова орут друг на друга, толпясь под огромным экраном Блумберг, на котором высвечиваются биржевые курсы акций, и как веселые огоньки на ярмарке мелькают цифры. Смена декораций. Новая сцена. Скучный офис на 14 этаже неприметного небоскреба в сонном городке Амаха в штате Небраска. одном из второстепенных штатов США. Никаких экранов с финансовой информацией, никаких компьютерных терминалов, никаких срочных мейлов. Перед нами самый обыкновенный старомодный конторский стол с телефоном. Да, здесь сидит он, день за днем, на протяжении вот уже почти 50 лет, Уоррен Баффет, самый успешный инвестор всех времен. Контраст ярче некуда. С одной стороны, сверхактивные, взмокшие, прямо-таки пышущие тестостероном биржевые торговцы акциями. С другой – тихий, седовласый дядюшка Оорен. Кто почувствовал и понял разницу между спекуляцией и инвестированием, найдет параллели повсюду в жизни, а вместе с тем обретет и хороший ментальный инструмент. Итак, в чем же здесь различие? Биржевой торговец старается получать прибыль, покупая и продавая акции, под бурные овации. Ему безразлично, что стоит за ценными бумагами. Компания, торгующая программным обеспечением в Калифорнии или медные рудники в Перу. Главное, чтобы цены на рынке двигались в желательном направлении. Краткосрочно. Классические инвесторы, напротив. интересуются ограниченной группой предприятий, которые они знают как свои пять пальцев. Им без разницы, что подумает сегодняшний рынок. Их участие в деле долгосрочно. Чтобы избегать лишних расходов на транзакции, они покупают и продают очень редко. Как можно реже. Баффет и его бизнес-партнер Чарли Мангер даже не рулят, они не вмешиваются активно процесс инвестирования, а выжидают, пока им не предложат нечто. Голос Баффета. Чарли я просто сидим и ждем, пока не зазвонит телефон. Кто же успешнее, спекулянты или инвесторы? Выигрывающие и проигрывающие есть и там, и тут, но гигантские выигрыши достаются только инвесторам. Почему? По той простой причине, что инвесторы, используют долгосрочную перспективу, а биржевики – нет. Наш мозг любит краткие, скачкообразные достижения. Мы слишком сильно реагируем на максимальные результаты и рекордные спады, на сенсационные новости, а вот картины постоянного, поступательного развития мы практически не воспринимаем. Вместе с тем мы систематически переоцениваем важность действия по сравнению с бездействием, предпочитаем очевидное усердие тихим и незаметным размышлением, а активность в ожиданию. Какие книги лучше всего покупаются во все времена? Вовсе не те, что сегодня перечислены в топ-листах бестселлеров и штабелями лежат на столиках в книжных магазинах. Это книги, которые снова и снова переиздаются в течение десятков лет, а то и веков. Библия, Красная книжечка Мао, Коран, Манифест коммунистической партии, Властелин колец, Маленький принц. Их называют лонгселлерами, и ни одно издательство не может без них обойтись. То же касается и бродвейских шоу, туристических аттракционов, песен и разной другой продукции. Какой у нас самый успешный автомобиль всех времен? Toyota Corolla. Ее новые-новые версии выходят на рынок с 1966 года, и сегодня в нашем распоряжении уже 11 поколение. Популярность этой модели связана вовсе не с объемом продаж в первый год, а с долгим периодом времени, когда она продавалась и продается. В длительных успехах часто содержится еще один, не слишком поначалу заметный ингредиент, функционирующие подобно разрыхлителю теста, пекарскому порошку. Мелкие продвижения по пути прогресса, которые выстраиваются с течением времени в нужном направлении. Рассмотрим такой пример инвестирования. Вы вкладываете 10 000 евро под 5% годовых. Тогда через год вы становитесь богаче всего на 500 евро. Ну, полная чепуха. Но если вы продолжаете вкладывать свою скромную прибыль, то через 10 лет ваш капитал составит уже 16 000 евро, через 20 это будут уже солидные 26 000 евро и прямо-таки сказочные 115 000 евро через 50 лет. Капитал растет не линейно, а по экспоненте. А поскольку у нашего мозга нет специального органа чувств, показывающего далекую перспективу, то и специальным чутьем развития по экспоненте мы не обладаем. В этом и заключается хитрый секрет постоянства. Долгосрочный успех развивается и растет, как пирог с пекарским порошком. Скучные, медленные, долгосрочные процессы ведут к наилучшим результатам. То же самое происходит и в нашей жизни. В истории не было еще такого столетия, где активность, деловитость, усердие ценились бы так высоко, как сейчас. Сверхсовременная религия разрушения требует, чтобы мы перманентно разрушали свою карьеру, свою компанию, да, собственно, свою жизнь, чтобы все придумать и начать заново. В общем мнении утвердилась идея, дескать, так и только так в наше время можно удерживаться на плаву и остаться конкурентоспособным. Многие люди к тому же верят, что хорошая жизнь должна состоять из авантюр, рискованных путешествий, перемен места жительства и покорения вершин. Я же верю, что все наоборот. Чем спокойнее жизнь, тем она продуктивнее. Математик и нобелевский лауреат Бертран Рассел отметил это еще в свои гораздо более тихие времена. Жизнь самых значительных мужчин, за исключением некоторых великих моментов, была ничем не примечательна. Сократ то и дело радовал себя застольем в гостях. Основную же часть своей жизни он проводил в тишине со своей Ксантиппой, вечерами совершал прогулки для улучшения пищеварения и, возможно, встречал того или иного друга. Кант вроде бы никогда не удалялся более чем на 15 километров от Кёнигсберга, Дарвин, вернувшись из кругосветного путешествия, спокойно жил дома до самой смерти. Повсюду мы видим, что для великих мужей характерна спокойная жизнь, а их удовольствия при взгляде со стороны ничем особенным и волнующим не отличались. Разумеется, тоже можно сказать и о великих женщинах в нашей истории. Между суетливостью и хорошими идеями нет положительной корреляции, между неутомимостью и проницательностью, между активностью и достижением нужного результата. Что это означает применительно к нашей жизни? Поменьше занятости, побольше постоянства. Если вы уже определили свой круг компетенции, оставайтесь внутри него так долго, как только возможно. То же самое, если вы обрели хорошего партнера в браке, нашли подходящее место жительства или вполне исполнимое хобби. Выдержка, умение думать на перспективу и постоянство – очень важные, но недооцененные добродетели. Мы должны вернуть их и вновь о них позаботиться. От вас вовсе не требуется блистательных достижений, полагает Чарли Мангер. Будьте только в среднем чуточку умнее других и оставайтесь такими в течение долгого, очень долгого времени.